Глава 21. Приветствие лорда Азриэла. Лира ехала на сильном молодом медведе, Роджер на другом. Неутомимый й о р и к шагал впереди, а отряд, в о о р у ж е н н ы й о г н е б о е м следовал сзади, охраняя тыл. Путь оказался долгим и трудным. Внутренняя часть Свальбарда была гористой, беспорядочно с т о я щ и е отдельные пики, острые хребты, прорезанные глубокими ущельями и долинами, и сильный холод. Лира вспоминала свое путешествие с цыганами к Больвангару. Какой же у д о б н ы й и с т р е м и т е л ь н ы й к а з а л о с ь ей теперь та езда на ровно бегущих санях. Такого лютого холода, как здесь, на острове, она еще не испытывала. А может быть, у ее медведя поступь была не такой ровной, как у Йорика? Или же дело было в том, что она устала и телом, и душой? Так или иначе, путь был отчаянно трудным. Она плохо представляла себе, куда они направляются, и далеко ли до цели. Известно ей было только то, что рассказал старый медведь Сёрин Эйсарсон, пока готовили огнебой. Он участвовал в переговорах с лордом а з р и л о м об условиях его содержания и всё хорошо помнил. «Поначалу», — сказал он, — «свальбордские медведи отнеслись к лорду Азриэлу так же, как ко всем остальным политикам, королям и бунтовщикам, сосланным на их мрачный остров». Узники были важными персонами, иначе их просто убили бы дома. А для медведей они могли бы оказаться полезными, если бы судьба снова вознесла их на вершины власти в своих странах. Так что не имело смысла обращаться с ними жестоко или непочтительно. Поэтому лорда а з р и л а ожидали на свальборде условия не лучше и не хуже, чем у сотен других с ы л н ы х Но кое-что заставило тюремщиков отнестись к нему с большей опаской, чем к остальным. Его эксперименты с пылью окружены были атмосферой тайны и духовной угрозы. Люди, доставившие его сюда, явно находились в состоянии паники. Кроме того, миссис Колтер вела Приватные переговоры с Йофуром Ракнисоном. Вдобавок, медведи никогда еще не встречались с таким надменным и властным человеком, как лорд Азриэл. Он держался повелительно даже с Йофуром, спорил с ним красноречиво и настойчиво и убедил короля медведей предоставить ему самому выбор места жительства. Первое. к о т о р ы е ему предложили, располагалось слишком низко, сказал он. Ему нужна была возвышенность, куда не достигали испарения и дым огненных шахт и кузнец. Он дал медведям проект нужного ему здания и указал, где оно должно стоять. Он подкупал их золотом, он льстил и угрожал Йофру Ракнисону, и озадаченные медведи с готовностью принялись за работу. Вскоре возведен был дом на Северном мысу. Просторное и прочное строение с окнами из настоящего стекла и каминами, где горел добытый в шахтах и доставляемый сюда медведями уголь. Здесь и поселился узник, который вел себя как король. Затем он занялся оснащением лаборатории. С бешеной энергией он стал добывать книги, приборы, химикаты, всевозможные инструменты и оборудование, и они прибывали то из одного источника, то из другого, некоторые открыто, некоторые контрабандой, с посетителями, которых он требовал допустить к себе. Морем, по воздуху, по суше к лорду Азриэлу прибывали материалы, И за шесть месяцев неволи он собрал все необходимое оборудование. Теперь он работал, думал, планировал, производил расчеты, дожидаясь лишь одного недостающего элемента, который позволит завершить работу, приводившую в такой ужас жертвенный совет. Этот элемент с каждой минутой приближался. Тюрьму своего отца Лира впервые увидела, стоя у подножия горы, где Йорик Бирнисон остановил отряд, чтобы окоченевшие дети могли немного размяться. «Посмотри наверх», — сказал он. По широкому неровному ледяному склону, усеянному камнями, вверх вела аккуратно расчищенная дорожка и заканчивалась у скалы, чётко обозначившийся на фоне неба. Авроры не было, но звёзды горели ярко. Скала оказалась чёрной и узкой, а на её вершине стояло просторное здание, лившее во все стороны свет, не тусклое копытное мерцание фитилей, плавающих в жиру, не жёсткие белые лучи антарных фар, а теплое кремовое сияние гарных ламп. О грозном могуществе лорда Азриэла свидетельствовали даже окна. Стекло стоило дорого, большие листы его плохо держали тепло в этом морозном климате. Это говорило о богатстве и влиянии гораздо больше, чем вульгарный дворец Йофура Ракмисона. Они в последний раз вылезли на медведей, и й р и к повел их вверх по склону к дому. Там был двор, заваленный снегом и окруженный низкой стеной, и когда Йорик толкнул ворота, где-то внутри здания послышался звонок. Лира слезла с медведя. Ноги едва держали ее. Она помогла спуститься Роджеру, и, поддерживая друг друга в снегу, доходившем до пояса, дети побрели к крыльцу. Там за дверью тепло, там долгожданный отдых. Она протянула руку к звонку, но не успела тронуть его, как дверь открылась. В маленькой тусклоосвещенной передней предназначенный только для того, чтобы не впускать в дом холод, стоял человек, в котором Лира сразу узнала Торрельда, слугу лорда Азриэла, и рядом с ним был его д е й м о н Пинчер Анфанг. И Лира устала, откинула капюшон. «Кто?» — начал было Торрельд, но потом разглядел ее — — Лира? Маленькая Лира? Мне снится? Он потянул руку назад и открыл внутреннюю дверь. Холл. В каменном камине пылает уголь. Теплый свет ламп, ковры, кожаные кресла, полированное дерево. Лира не видела ничего подобного с тех пор, как покинула Иордан-колледж. и чуть не задохнулась от удивления. Дэймон лорда Азрила, снежный барс, зарычал. Отец Лиры стоял тут же. На его властном лице было написано свирепое торжество и нетерпение. Но когда он узнал дочь, оно стало белым. Черные глаза расширились от ужаса. «Нет! Нет!» Он попятился и схватился за каминную полку. Лира не могла пошевелиться. «Уходи!» — закричал лорд Азриэл. «Прочь отсюда! Уходи! Прочь! Я не посылал за тобой!» У Лиры отнялся язык. Она открыла рот еще раз и еще, и, наконец... Выдавила. Нет. Нет. Я приехала, чтобы... А отец все еще не мог опомниться. Он тряс головой, махал руками, точно хотел отогнать ее. Лира не понимала его отчаяния. Она шагнула вперед, чтобы успокоить его. И напуганный Роджер вместе с ней. Их д е й м о н ы немного оживились. В тепле. А через несколько секунд... Лорд Азриэл провел рукой по лбу и как будто пришел в себя. Он перевел взгляд с нее на Роджера, и щеки его слегка порозовели. «Лира?» — сказал он. «Это Лира?» «Да, дядя Азриэл. — ответила она, решив, что сейчас не время выяснять их родственные отношения. — Я привезла вам аллитиометр от магистра. — Да, конечно, — сказал он. — А это кто? — Роджер Парслоу. Он кухонный мальчик из э р д а н к о л л е д ж а Но как ты сюда попала? Я как раз хотела сказать, там, на дворе, Йорик Бирнисон, он нас сюда привел. Мы были вместе с самого тролля Зунда и перехитрили Йофура. — Кто такой Йорик Бирнисон? — Бронированный медведь, он нас сюда привел. «Торальд — Торальд! — крикнул дядя. «Сделайте для детей горячую ванну и приготовьте поесть. Потом им надо выспаться. Одежда на них грязная, найдите им что-нибудь. Займитесь сейчас же, пока я разговариваю с этим медведем». У Лиры кружилась голова. Может быть, от тепла? А может быть, от облегчения? Слуга с поклоном удалился. А лорд Азриэл, вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Лира повалилась в ближайшее кресло. Не прошло, казалось, и минуты, как она услышала над собой голос Торрельда. «Пойдемте со мной, мисс». Она с трудом поднялась и вместе с Роджером вошла в т ё п л у ю ванную, где на горячей трубе висели мягкие полотенца, и над водой поднимался пар. «Ты залезай первым», — сказала Лира. «Я посижу рядом. Поговорим». Морщась и пыхтя, Роджер влез в горячую воду и стал мыться. Они часто плавали голыми и шалили с другими ребятами в Айсисе. Но теперь все было по-другому. «Я боюсь твоего дядю», — сказал Роджер через открытую дверь. то есть твоего отца. Пока что зови его д я д и Иногда я его тоже боюсь. Когда мы вошли, он меня сперва не увидел, а только тебя. И был страшно испуган, пока не увидел меня. Тогда он сразу успокоился. Это просто от неожиданности, сказала Лира. Любой о п е ш е т если увидит человека, которого не ждал. Последний раз он видел меня тогда в комнате отдыха. Как тут не удивиться? Нет, это неспроста. Он смотрел на меня, как волк или кто-то такой. Тебе показалось. Нет, честное слово, я его больше боюсь, чем миссис Колтер. Он окатил себя водой. Лира достала литиометр. «Хочешь, я у олитиометра спрошу?» «Не знаю. Есть такое, чего не хочется знать. По-моему, с тех пор, как жрецы пришли в Оксфорд, я ничего, кроме плохого, не слышал. Больше, чем на пять минут, ничего хорошего не хватало. Вот сейчас, например, что я вижу? Ванна хорошая, а там вон теплое полотенце. Через пять минут буду... Ими вытираться. А когда высохну, подумаю, Поесть бы чего-нибудь вкусного. А дальше неизвестно что. А когда поем, подумаю, Хорошо бы сейчас мягкую постель. А что потом? Не знаю. Ира, мы же страшные вещи видели. Правда? И похоже, что-то еще будет такое. Так что лучше о будущем не думать. Что-то есть сейчас, и ладно. Да, устала, согласилась Лера. Иногда у меня такое же чувство. Она еще немного подержала олитиометр в руках, но скорее для успокоения. Головок она не трогала, за длинной стрелкой не следила. п а н т е л е м о н молча наблюдал за ними.